«Разъезжая по горной стране, держись правила. Надо казаться как можно доверчивее и беззащитнее». Следуя этому правилу, Гловер путешествовал безоружный и как будто без всяких мер предосторожности. Позаботился он также, чтобы в его наряде ничто не бросалось в глаза, что могло бы побудить алчность». Он почитал разумным соблюдать еще и другое правило – избегать общения со случайными попутчиками, ограничиваясь лишь ответом на любезные приветствия с каким ни один горец не применит обратиться к путнику. Но нечасто приходилось Гловеру обмениваться в дороге даже такими беглыми приветствиями. Местность всегда пустынная, казалось теперь и вовсе оставленной обитателями. Даже в небольших приречных долинах, где случалось ему проезжать, селения стояли брошенными, и жители их подались в леса и пещеры. Нетрудно было разгадать причину. Усобица, постоянно раздиравшая эту несчастную страну, грозила вот-вот разгореться и повлечь за собой повальные грабежи и разорения. «Это безлюдье?» начинало тревожить Саймона. После отъезда из Кинфанса он сделал среди дня длительный привал, чтобы дать отдых коню. И теперь его смущал вопрос, как устроиться с ночлегом. Он рассчитывал заночевать в доме старого своего знакомца Нила, прозванного Бушалохом, то есть волопасом, потому что на него был возложен надзор за стадами и отарами, принадлежавшими вождю кухилов и он для верности поселился на берегу Тея, неподалеку от истока реки, где она покидает озеро того же названия. У этого старого друга и гостеприимца, с которым Гловер издавна вел дела, закупая меха и шкуры, он надеялся разузнать, что творится сейчас в стране, ждут ли здесь мира или войны, и какие меры он посоветует ему принять, для личной своей безопасности. Напомним читателю, ведь сам король Роберт только за день до побега Гловера из Перта узнал, что постановлено сократить число жертв усобицы, разрешив ее битвой между малым числом бойцов, и что соглашение о том уже достигнуто. Значит, новость еще не успела широко распространиться. Если Нел л покинул как и все они свое жилище, мне зарез думал Саймон. Я не только не получу доброго совета, но и не знаю, кто обо мне похлопочет перед гилкрестом макьяном. мало того не получить мне тогда ни ночлега ни ужина. В таком раздумье въехал он на вершину пологово-зеленого холма и отсюда ему открылся величественный вид, На належавший у его ног Лохтей, огромный пласт полированного серебра, вправленный, как богатое зеркало, в рамку темных вересковых косогоров и еще безлиственных дубовых рощ. И во всякое-то время безразличной к красотам природы Саймон Гловер сейчас и вовсе их не замечал. Во всем великолепном ландшафте Его взгляд привлекла лишь петля, край поймы, где Тей, излившись полноводным потоком из своего родимого озера и описав дугу по живописной долине, простершейся на милю в ширину, устремляется в путь на юго-восток, как победитель и законодатель, чтобы покорить и обогатить дальние окраины. В уединенном уголке, так удачно расположенном между озером, горой и рекой, поднялся впоследствии феодальный замок бал а в наши дни встал ему на смену блистательный дворец графов Бредлбейн. Однако Кэмбеллы, хоть они и достигли уже большого могущества в Аргайлшире, еще не проникли тогда на восток до самого Лохтея, берега которого – по праву или в порядке захвата принадлежали в ту пору кухелам, чьи отборные стада тучнели на приозерных заливных лугах. Потому-то в этой долине, в углу между озером и рекой, среди обширных зарослей дубника, ореха, рябины и лиственницы, стояла смиренная хижина Нейла-Буша-Лоха, кельтского эвмея, чей гостеприимный очаг – Весело дымился к великой радости Саймона Гловера, которому иначе пришлось бы заночевать под открытым небом, что его никак не прельщало.